Глава 24. Меч звенит и вибрирует, пока кандалы, сковавшие запястья вора, кажется, не начинают обжигать. Голос ума стихает, удаляется, словно божок исчерпал все свои силы. Неважно. Он сказал достаточно. Хотя бы то, что он, Альцинавендах, в расчет не берется. Он просто сущность, на которую наступила нога бога.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 Пощечина, которая угостила его та девка, жгла сильнее, чем побои, полученные от графа, потому что та оказалась настолько презрительно-снисходительной. Словно девка щелкала по носу непослушного, не в меру расшалившегося пса. Он стиснул зубы. Боль? Страдание? Открыться духом? А может, одному духу, да? Тому, который так близок, что ближе уже и невозможно.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 Но даже величайшая из армии застрянет, если будет штурмовать узкие ворота. Души служанки в ней уже нет, она распалась во время схватки божеств, но тело Огевры сделалось тем каналом, сквозь которой сила Эйфры вливалась в комнату. Потому что богиня жаждет мести. Ни мечу, вовсе нет. Девушка, которая зовется Канайонес, лежит под стеной.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 Оум вдруг отзывается хриплым шепотом. «Меч долго не выдержит. Эйфра победит и уничтожит здесь все до голого камня. Слушай, если это она, если это именно она должна была, должна родиться, ты обязан ей помочь. Вы оба обязаны, я. Я не желаю больше смотреть, как ничто сжирает прошлые дни, как ничто стирает из нашей памяти каждый миг. Не хочу стать потерпевшим кораблекрушения»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 «Госпожа войны и владыка битв, значит ли это, что родилась она на кровавом поле?» «Сказала, что сердцем ее была чистейшая из душ. Неужели говорила о ребенке? Мы все знали, что она должна происходить из будущих дней, понимаешь? Другого места, откуда она могла бы прийти, просто нет. Понимаешь?» Альцин бессильно свисает. Раненые ноги отказываются повиноваться. Плечевые суставы пульсируют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 Видит реки, несущие столько трупов, что можно перейти на другой берег, не замочив ног. Он любит, ненавидит, выжигает душу в пепел и бродит по миру, уничтожая все, на что падает его взгляд. Он плачет над тем, что сделал, и над тем, чего не сделал. Тоскует о прикосновении, мягком, словно зимний мех лисы, а поцелуи теплых губ, а... Воин смотрит на него. Они знают друг друга.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 Тот смотрит глазами, в которых усталость мешается с болью и мрачным отчаянием. Ворух мыляется. Именно отчаяние известно ему лучше всего. Это оно гнало его по миру в последние годы. Они и правда имеют много общего друг с другом. Фрагмент божественной души и портовый воришка. А потом кулак битвы складывает руки, словно в молитве, и понимание бьет вальтина, как молнии, прямо в голову.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 Не спрашивай, как выглядело. Лицо ее плавно изменялось от девочки к старухе. Неважно. Я полагал, что погибну в огне, ведь я был кораблем бессмертный и выполнил поручение. Но она сказала, что дала местным богам выборы, они голосовали, уничтожить меня или нет. Я выиграл жизнь с перевесом в один голос. Альцин молчал. Уже не чувствовал ни кандалов на запястьях, ни боли в раненых ногах. Он вообще не чувствует своего тела.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 как черный клинок распадается в пыль. Сила владычицы судьбы широкой волной вливается в комнату. Он останавливает ее одним движением. Это другой масштаб. Он не она бог, сущность себя осознающая. Он является собой. Сила кипит в нем и вокруг него, поскольку в городе наверху 20 тысяч верных носят его знак на своих телах. Он тянется к дурвонам, на этот раз легко. Ему нет нужды выжигать их с кожи.